глава вторая. «Ты же говорил, что в безопасной зоне нельзя убивать!» Раздался злой голос Волонил. Но Тайлин не услышал ответа. Отпихнув стражника в сторону, глава города выбежал на улицу, чтобы лично уничтожить неприятеля. Вот только его нигде видно не было, и на несколько мгновений Тайлин потерялся, не ожидая увидеть изменившийся город. Толстенные шестиметровые стены закрывали мент от серых земель обеспечив достаточно надежную оборону. Пятеро стражей сразу облюбовали эту зону и носились по стене туда-сюда, выискивая противника точно так же, как и Тайлин. Приятные глазу трехэтажные домики кучковались в одном из краев, и, судя по тому, как прытко туда неслись жители, только там все видели свое спасение. Из призывно открывшейся двери таверны доносился умопомрачительный запах еды, но личная безопасность казалась людям важнее сытого пуза. Таверна пустовало Колоссальное здание, по причуде архитектора, названное храмом, подпирало небо, достигая едва ли середины окружающих город-скал, и приковывало к себе взгляд необычным исполнением. Если бы не суета, все могло показаться мирным и спокойным. Вот только Бог ошибиться не мог. Где-то находилось 73 противника, успевших убить двух жителей города. Но где? «Сверху!» В качестве ответа раздался истошный крик. «Они сверху!» В этот момент откуда-то с неба опустилась большая сеть, захватившая незадачливого цифрового. Тот попытался вывернуться, из-за чего только сильнее запутался. Сеть резко пошла вверх, унося с собой бедолагу. Поднявшись выше шпиля храма, ловушка камнем ринулась к земле. Цифровой заорал не своим голосом, прощаясь жизнью но на помощь пришел Тайлин. Бу! Телекинез перехватил несчастного в считанных метрах от камней. Тайлин попробовал мягко опустить мужчину, но не получилось. Сеть вновь пошла вверх, увлекая за собой жертву. «Держи меня!» – закричал Тайлин, почувствовав, что начал взлетать. Между юношей и цифровым образовалась прочная связь, и сейчас невидимый противник пытался поднять сразу две цели. Кадогир! среагировал первым и повис на ногах своего хозяина. К Ликсу присоединилась еще парочка соплеменников, и руки головы города едва не вырвались. Но вырвалось кое-что другое. Раздался звонкий хлопок, и сеть обвисла. Веревка, что ее удерживала, оборвалась. Только сейчас сталин увидел, что между двумя противоположными концами скал окружающих город натянут толстый трос. В центре, игнорируя опасность обрушения, находился человек, который управлял стреляющими сетями механизмом. Расстояние между ним и Тайлином было слишком большим, чтобы включилось восприятие, так что опознать гостя не удалось. Но Тайлину этого было и не нужно. В отличие от карт или простых арбалетов, прицельная дальность стрельбы у Валькирии составляла 200 метров. Этого хватало с лихвой. Очередная сеть полетела к земле и в этот момент в запястье головы Мэнтрука сорвался смертоносный болт. Противник умер мгновенно, но так и остался висеть на натянутом тросе. Сработала страховка. Через пару мгновений его тело начало медленно двигаться к скале. Кто-то, оставаясь невидимым, с земли тащил убитого и его механизм к себе. «Держи веревку!» Решение о том, как поступить, появилось у Тайлина мгновенно. Купив в магазине моток троса длиной 200 метров, юноша обвязал один конец вокруг пояса и, даже не проверив, услышали его или нет, устремился в небо. Ветер тут же подхватил новый объект и понес серые земли. Но в этот момент трос натянулся, и движение в сторону прекратилось. На текущем уровне таларии поднимали всего на 140 метров. Этого было недостаточно, чтобы добраться до троса, но вполне хватало, чтобы перебить страховку. С земли Тайлин даже пробовать не стал. Канат не относится к живым существам, поэтому не работали ни знаток анатомии, ни знания монстров. Атрибут стрельба, конечно, предлагал рискнуть, но даже он не показывал вероятность попадания выше 5%. Все же 180 метров достаточно много для арбалета, но с каждой секундой, что поднимался юноша, вероятность точного выстрела стремительно повышалась, пока не остановилась на отметке 100%. Тайлин поднялся на максимально доступную ему высоту. Злость на неведомого противника полностью погасила страх. И вместо того, чтобы бледнеть и желать спуститься, юноша в очередной раз навел валькирию. Ветер отнес Тайлина далеко от натянутого каната, но недостаточно, чтобы промахнуться. Выстрел и медленно укатывающееся тело Камнем рухнула вниз. Страховочный трос оказался перебит. Сам канат, голова Мэнтрука, трогать не стал. Магазин прекрасно работал и в воздухе. Потратив очередную порцию монет, Тайлин приобрел еще одну веревку, только на этот раз с крюком. Изловчившись, алхимик забросил его на висящий канат и подтянул себя ближе. «Валя, скажи, чтобы меня отпустили. Дальше я сам». Мысленно попросил талин боясь, что его крик услышат враги. Результат пришел сразу. Веревка, что стягивала пояс, ослабла. Подтянувшись пару раз, юный глава Мэнтрука преодолел отметку в 140 метров и камнем повис на канате. Именной предмет, отвечающий за полеты, отключился. Но талина это не смущало. Быстро перебирая руками, он добрался до натянутых канатов. Их, к слову, оказалась парочка. Причем располагались они на разной высоте, позволяя вполне сносно передвигаться по одному, удерживаясь руками за другой. Дзинь! В спину легонько толкнули. Обычно выстрел бронебойного болта, выпущенный из арбалета третьего уровня, способен пробить метровый деревянный блок, но он оказался не способен совладать с варготом. Броня погасила смертельный импульс, что должен был превратить внутренности Тайлина в кашу и подсказала, где искать неприятеля. Юноша обернулся и успел заметить мелькнувшую тень. Противник спрятался за камень, решив, что находится в безопасности. Валькирия разубедила его в этой глупости. Пробив камень, болт именного арбалета пронзил врага насквозь. Осталось противников семьдесят один. Трос содрогнулся. талин обернулся в противоположную сторону, но сделать уже ничего не успевал. Неприятели оказались достаточно шустрыми. Они не стали стрелять, идти в рукопашную или совершать другие безумства. Вместо этого Дородный Детина размахнулся двуручной секирой и обрушил ее лезвие на натянутые канаты. Тайлин начал разворачиваться, чтобы направить Валькирию на нового противника, но не успел. Под ногами образовалась пустота. Всего мгновение требовалось на то, чтобы прицелиться, но именно его у юноши и не оказалось. Противник вышел из зоны поражения, оставшись на вершине скалы. Таларии включились на высоте сто метров, изрядно почкотав нервы Талину. На какое-то мгновение ему показалось, что встреча с камнями неминуема, но обошлось. Ветер сразу же подхватил юношу и понес в сторону от города, из-за чего пришлось стремительно снижаться. валя нужен твой спутник!» Сдаваться Талин не собирался. Он так и не разобрался с тем, кто решил напасть на город, проигнорировав предупреждение Бога, но не сомневался, что через несколько мгновений неприятель придумает еще что-нибудь гадкое, что значительно навредит жителям Мэн-Трука. Тучка готова. Валя оседлала ящерицу и в мгновение ока оказалась рядом с точкой приземления своего жениха. Однако животное вновь проявило свой норов. Стоило талину подойти, оно фыркнуло, и ринулась прочь, отказавшись вести на себе владельца дракона. Валей с трудом удалось удержать норовистое животное на месте, и тут в дело вступил Талин. Ящерица была единственным способом забраться на высоченную гору, так что юноша обхватил руками огромную морду чудища и развернул к себе, подивившись собственной силе и тому, как легко животное поддалось. «Если ты не поможешь городу, я тебя уничтожу, скормлю дракону!» Это я тебе как голова города обещаю». Зло произнес юноша, глядя прямо в глаза спутнику. Прошло мгновение, и случилось небывалое. Ящер повиновался. Внешне это никак не проявлялось. Но Тайлин чувствовал. Проблем, во всяком случае, сейчас не возникнет. «Он поднимается только на пятьдесят метров», напомнила Валия. Но Тайлина было уже не остановить. Указав девочке на скалу, он произнес. «Мне больше не потребуется». Главное, чтобы он завис на одном месте. Перчатки трансформировались, и на кончиках пальцев появились небольшие присоски. Горы, что окружали Мэнтрук, уносились ввысь на 180 метров практически вертикально. талин серьез полагал, что такая высота сделает невозможным нападение. Магические карты бьют только на 100 метров, а затащить на такую высоту что-то мощное и убойное невозможно. Неприятно осознавать свою ошибку, и юноша... Стремился сделать все, чтобы ее исправить. Тучка достаточно шустро вскарабкалась на максимальную для себя высоту, и Тайлин активировал вертикальный взлет, использовав огромную тушу ящера как точку отсчета, положенных ему 140 метров. Присоски на перчатках прочно удерживали юношу у скалы, не позволяя ветру нарушить хрупкую гармонию. Так что взбираться строго вверх получалось без проблем. «Камни!» — послышалась мысль Вали. «Они кидают камни!» «Да кто это такие?» Действительно, из-за края скалы начали появляться огромные булыжники. Судя по траектории, их бросали каким-то приспособлением. Тайлину не верилось, что среди противников есть силач, способный швырнуть валун размерами с Кадогира. Значит, катапульта. И учитывая, что ее смогли притащить на гору и миная, снизу послышались звуки разрушаемых домов. Волуны падали ровно в центры крыш, уменьшая прочность строений и проламывая кровлю. Таолин зарычал от бессильной злобы. Появилась полоска разрушения, заполняемая с каждым камнем. Описание самой полоски не радовало. Как только она доберется до 100%, дома первого жилого квартала исчезнут, словно их никогда и не было. Желание сделать хоть что-то прямо сейчас было таким огромным, что мелькнула здравая мысль. Раз сверху чем-то кидаются, значит, можно что-то закинуть туда. Например, поглотителя. Пять флаконов с черной субстанцией один за другим отправились ввысь, чтобы добраться до верхней точки и упасть. Туда, куда Тайлину и нужно. За край скалы. звона стекла юноша не слышал, но результат такого действия не заставил себя ждать. Крик людей, чья сущность поглощалась прямиком из живых тел, разорвал пространство. Броски камней прекратились, что было только на руку талину Он продолжил свое восхождение. Осталось противников 66. 30 секунд, что потребовались главе Мэнтрука для восхождения, показались бесконечностью. Вновь полетели камни. Противник показал поразительную выучку и умение приспосабливаться к обстоятельствам. Потеря пятерых бойцов никак не сказалась на их боевом духе. Несколько раз Тайлин соскальзывал. Несмотря на то, что Валия старалась держать тучку на одном месте, животное чувствовало исходящую сверху опасность и дергалось, отчего Тайлин оказывался висящим только на одних присосках. Девушка возвращала ящерицу на место, и Таларии вновь находили опору, позволяя двигаться дальше. С той стороны, где карабкался Тайлин, Раптор показал всего 32 противника. Ни одной из имен не было знакомо. Уровни явившихся оказались достаточно разношерстны, от 6 до 38-го, что могло говорить о чем угодно, но только о непринадлежности какой-либо империи. Даже небольших познаний юноше хватало для того, чтобы понять. Слишком большой разброс для гвардейцев. Неужели Крабар прислал таки свою группу ликвидации? Плевать, прежде всего нужно защитить собственный город, а потом уже переживать за тех, кто на него напал. Бу. волна огня состоящая из пяти зарядов отправилась вперед стоило только талину добраться до вершины скалы местность здесь была довольно пологая разбавленная несколькими крупными камнями так что почти все враги находились в зоне видимости это их изгубило огненный напор оказался таким огромным что низкоуровневые даже не успели почувствовать боль испарились мгновенно те кто имел уровень повыше Помучились дольше. Секунд десять. И только двоим удалось выжить. Те, кто спрятался, за камнями. Но уйти от всевидящего взора Раптора они не смогли. Лишь на пару мгновений Тайлин замешкался. Решал, нужен ему пленник или нет. Хотелось узнать, откуда такие резвые взялись. Все решило полоска разрушений, заполнившиеся еще на два процента. Враги продолжали наносить по Мэнтруку урон только уже с другого края скал. Этого хватило для того, чтобы осознать. Раз там есть люди, значит, спросить можно и с них. Выстрел. Три секунды на перезарядку. Второй выстрел. И, развернувшись спиной к трупам, Тайлин прыгнул со скалы. С этого места больше атак на город можно не опасаться. Во всяком случае, сейчас. Вали вниз. Делаем то же самое с той стороны города. Осталось противников. Тридцать два. Как и в прошлый раз, Таларии включились на высоте 100 метров над землей. Но Талин остался невозмутим. Все внимание юноши осталось приковано к краю скалы, в тщетной попытке увидеть хоть одного противника. Даже с такого расстояния Валькирия смогла бы себя показать. Но нападающие слишком быстро учились. Никто из них не высовывался, продолжая при этом засыпать город камнями каждые 20 секунд. Спустя три выстрела вражеской катапульты спутник Валли вскарабкался на 50 метров и замер. Тайлин сориентировал свое положение относительно ящера и запустил взлет. Вот только на этот раз противник действовал до неприятного продумана. Не успел юноша подняться на несколько десятков метров, как мимо него что-то пронеслось. «Ой!» — вскрикнула вали успев увести тучку от рухнувшего с неба булыжника. Нападающие прекратили обстреливать город и начали скидывать камни с края скалы, стремясь попасть либо в Тайлина, либо в Валию с ее ящером. Причем последние не имели достаточной защиты, и прямое попадание грозило неприятностями. Тучка забеспокоилась и дернулась в сторону. «Оставайся на месте и прижмись к скале!» — попросил Тайлин и выстрелил из гранатомета. Вверх полетело несколько флаконов с поглотителем, сумев подарить пару мгновений безопасного восхождения. Осталось противников тридцать. телин торопился, поэтому не сразу обратил внимание на красные точки. Расстояние между ним и оставшимися противниками оказалось меньше ста сорока метров. Подтянувшись еще немного, телин едва не грохнулся со скалы. Он, наконец, узнал, кто напал на его город. «Это Берет Гор», – ошарашенно произнес юноша, всматриваясь показания аксессуара. К мэнтрук уявился один из самых ярких врагов Тайлина, скупщик кристаллов, постоянно путающийся там, где проходит юноша. Пожалуй, на все можно было бы закрыть глаза и даже работать с ним, если бы не одно «но». Именно Берет лишил Валию жизни. Такое не прощают. Успев где-то прокачаться до 57-го уровня, главарь бандитов стоял в отдалении от края скалы в окружении двух таких же высокоуровневых бойцов, как он сам. Тайлин едва не заплакал от бессильной злобы. Раньше он вмазал бы по этому гаду взломом и, будь все хорошо, запустил бы очистку костюма. Как же не вовремя Бог вмешался в дела планеты? На Тайлина понесся очередной камень, заставивший отвлечься от созерцания раптора. Булыжник шел четко вниз, прямо на юношу. Так что пришлось приспосабливаться и принимать удар, вытянутый вверх рукой, чтобы изменить траекторию каменной глыбы. Силовой щит смело, словно его, не существовало, а плечо чуть не вырвало из сустава. Размеры камня оказались такими большими, что варгот не смог полностью погасить импульс. Рука повисла плетью, и регенерация затребовала 30 минут на полное восстановление. Заскулив, как зверек, Тайлин включил таларии на максимум, используя присоски лишь в крайнем случае. Восхождение ускорилось, но стало более опасным, Ветер то и дело пытался отодвинуть юношу от скалы. Красные точки сверху вновь засуетились, сгруппировались полукругом, видимо, тащили к краю еще одну глыбу. Понимая, что не успеет, Тайлин перемешал карты и остановился. Кидаться гранатами – не вариант. Их осталось всего три штуки, а против толпы народа поглотитель крайне неэффективен. Зато есть нечто другое. Бу! Для того, чтобы активировать «Ледяной ливень-1», Требовалось пять секунд. Их как раз хватило юноше, чтобы выпить зелье йети и предупредить Валю о приближающемся катаклизме. В качестве точки призыва талин выбрал висящий в 30 метрах над ним край скалы. Оттуда вот-вот должна была появиться очередная глыба, чтобы смести назойливого мальца вниз. Бандиты опоздали всего на несколько секунд. Тайлин уже видел часть камня, когда с неба полились острые сосульки, превращая нерасторопных противников в решето. В ледяной кошмар миновал, радиус действия сосулек оказался всего 100 метров, причем как по сторонам, так и вниз. Ни на город, ни на девочку с ящером страшное оружие не попало. Зато бандитам досталось знатно. Красные точки гасли одна за другой, не успевая укрыться за камнями. Да и бесполезно было за ними укрываться, когда атака велась сверху. Из 30 скупщиков кристаллов выжило всего 5. Три командира, что стояли поодаль, до да два тридцатипятиуровневых бойца, судя по имени, родные братья. Тайлин не стал дожидаться, когда небеса прекратят свою смертоносную пляску, и продолжил карабкаться наверх. Тридцать метров, что отделяли его от края скалы, юноша преодолел за полминуты, и только перевалившись через край, сразу настал валькирию на противника. Братья спрятались за мощным деревянным щитом, разрушившимся практически наполовину. Тем не менее, они сумели пережить ледяную атаку. Трое главарей судя по мерцающему полю, воспользовались защитным куполом. Берат указал на Тайлина рукой, и один из его поддельников активировал огромный механизм, похожий на баллисту. Тайлин даже ойкнуть не успел, как в районе груди взорвалось облако деревянных осколков. Мелькнули искры. в рту появился неприятный соленый привкус. И что самое неприятное... Резко захотелось спать. талин Послышался истеричный крик Валии, прозвучавший, казалось, где-то в другом мире. Ошарашенный алхимик выкинул вперед руку с Валькирией, не до конца понимая, зачем он это делает. Ведь так хотелось отдохнуть. Выстрел. И один из двух прятавшихся под щитом бандитов отправился в ничто. Тайлину показалось это таким заманчивым предложением, что он и сам завалился на спину, с удивлением посмотрев на облака почему ты юноша не замечал, какие они прекрасные. В ушах раздался странный звон, перекрывающий все звуки. Глаза практически закрылись, но подсознание сопротивлялось до последнего. Варгот сработал на автомате, воткнув рот трубочку и с напором выпустив в хозяина зелье регенерации. Полное, которое умело вытаскивать существ даже с самого края жизни и смерти. Оттуда, куда неожиданно для себя попал Тайлин. Копье, выпущенное из стреломета шестого уровня Анжела, не могло пробить варгот Тайлина. Разница в уровнях между этими именными предметами была огромной. Однако полностью погасить импульс удара броня не смогла, передав своему хозяину самую малость. И ее с лихвой хватило, чтобы внутренности Тайлина превратились, если не в кашу, то в хорошо отбитое мясо. Лишь благодаря своевременному вмешательству варгота Тайлин остался жив. Ногу обожгло огнем. Прилетел второй снаряд. Тайлина закружила и сбросила с края 180-метровой скалы. Наступила гнетущая тишина. «Сдох!» – спросил Киаршвар, командир одного из самых крупных отрядов скупщиков кристаллов. Вернее, бывшего отряда. Потому что прямо сейчас в нем осталось всего два человека. Он да его правая рука, что стояла рядом со стрелометом. «Не нужно недооценивать этого пацаненка!» анжела не смогла его пробить со злостью выплюнул берет потерявший из за талина третий отряд надо проверить варган посмотри единственный оставшийся в живых боец откинул ставший бесполезным деревянный щит в сторону и двинул к краю мужчине хотелось разорвать мальчонку голыми руками злость за брата полностью затмила разум и чувство самосохранения наклонившись над пропастью варган Достал одну из своих любимых карт, готовый пронзить любого, кто окажется с того края. Против огненной стрелы четыре еще никто не выживал. С этой благостной мыслью Варган Цорн, человек тридцать пятого уровня, прекратил свое существование. Тяжело жить со сквозной дырой там, где должен находиться мозг. Не каждому человеку это дано. «Выжил!» Зло прорычал Берет и повернулся к Киару. «Нужно уходить! Второго шанса он не даст! Он ничего не сделает!» Бандит похлопал сканер, пробивающий пространство в радиусе ста метров. Талина на нем не было, но как только он взлетит выше, сразу попадет на экран. Идеальная синхронизация сканера с Анджелой позволяла бандитам творить настоящие чудеса, уничтожая существ на несколько порядков сильнее их. Именно таким образом... Они попали в грудь Тайлину и столкнули его в пропасть. Таким же образом разберутся с ним и сейчас. Как знаешь. Бераду было чуждо чувство восхищения минным оружием. Он не понимал, откуда Тайлин взял свою силу, но чувствовал, что нужно уходить. Не единожды это ощущение спасало ему жизнь. Значит, не подводит и в этот раз. Достав переговорное устройство, бандит позвонил своему бойцу тому кого оставил в безопасном месте с портальной картой. Запасной вариант, которым никогда нельзя пренебрегать. Активируй, приказал Бэрат, и произнеся кодовую фразу, дунул на карту. Вы не можете активировать карту портала в радиусе 5 километров от Ментрука в связи с нападением на город. Ты же говорил, что это оповещение только для империи! не своим голосом зарал бандит. И в этот момент в голове помощника Киара Появилось сквозное отверстие. Защитное силовое поле пятого уровня не смогло ничего сделать против бронебойного болта, выпущенного из именного оружия четырнадцатого уровня. Точно так же, как и в прошлый раз, Талария и Талина включились сотни метров над землей. Встряска помогла. Она привела юношу в чувство, убрав гул из ушей и кровавую пелену с глаз. До полного восстановления оставалось еще далеко, но за жизнь можно было не волноваться. Подул ветер, прибив юношу к скале в полутора сотни метров правее точки падения, и на этот раз Тайлину повезло. Прямо под ним находился небольшой выступ, который стал точкой отсчета для крыльев. Тайлин взлетел вверх со скоростью скаковой лошади, успев отследить действия Варгана. Полторы сотни метров для Валькирии не было проблемным расстоянием. Так что к тому моменту, когда юноша перевалил через край горы, бандитов осталось всего трое. Вернее, двое. Первым выстрелом Тайлин избавился от владельца именного стреломета. Принимать на грудь еще один такой выстрел он не собирался. Двигать в сторону бандитов парнишка не мог. Пробитая нога уже не болела. Но о ней на какое-то время можно было смело забывать. Ползти с одной рукой тоже показалось Тайлину не самой лучшей идеей поэтому он остался на месте и ждал перезарядки Валькирии. «Портал не работает! Ты меня подставил!» Продолжал орать Беред Гор, и именно с такими словами отправился в темное ничто. Откуда вытаскивать его никто не собирался. Тайлин очень переживал, что инвентарь бандита окажется ему недоступен, но рисковать не мог. В прошлый раз, позволив Береду уйти, он потерял Валью. Убедившись, что у Города остался всего один противник, Юноша включил усилитель звука и прокричал, обращаясь к Киару. «Тебе будет сохранена жизнь, если сдашься. Мне нужны логи и твой инвентарь. У тебя минута, чтобы принять решение». «Да пошел ты!» Киар вытащил стилет выпускника Крабара и припал к камням, не сводя взгляда со сканера. На нем по-прежнему не было Тайлина. Бандит собрался задорого продавать свою жизнь, не собираясь сдаваться в плен. Этого еще не хватало. Его бойцы слыли самыми отъявленными головорезами, способными на любое безумство. Их не остановило даже предупреждение Бога о том, что в Мэн Трук сейчас лучше не соваться, чревато последствиями. Но когда пришел Берет Гор с просьбой помочь, Киар понял – это его шанс. Уничтожить мальчишку, разграбить город и получить заветную награду от императора. Возможно, даже помилование. «Чем не цель для дерзкой вылазки?» Тщательно обдумав весь план, бандиты собрались вокруг города, и если бы не летающий пацаненок, все сложилось бы идеально. «Ничего, пусть только попробуют подойти. Посмотрим, у кого крепче броня». Но идти-то Алин не стал. Ровно через 60 секунд после его слов в Киара прилетела склянка с черной жидкостью, и последние секунды жизни главаря банды оказались наполнены Невероятной болью. Одно можно было сказать о нем хорошее. Он так и не выронил стилет, до последнего вздоха мечты воткнуть его в противника. Атака на город Мэнтрук отбита. Все участники события получают плюс один уровень. Вы уничтожили 100% противников. Уровень плюс 2. Всего 95. Франкенштейн плюс 3. Всего 54. Вам полагается 100% всей добычи, полученной с убитых противников. Обнаружен активный атрибут – мародер. Желаете применить его как глава города? Осталось 10 секунд для принятия решения. Талин нахмурился, о таком он раньше не слышал. Очень хотелось посоветоваться с Фарианом, но таймер подстегивал к быстрому принятию решения. Вздохнув, юноша согласился. Хуже все равно не будет. как глава города Вы получаете доступ ко всем убитым телам для получения добычи. Обнаружена активная защита против мародеров. Уровень вашего атрибута – 51. Уровень активной защиты – 36. Получена добыча. Перед глазами юноши появился огромный список всего того, что системе удалось содрать с тел уничтоженных бандитов. Броня, карты, расширители инвентаря, оружие, различные приспособления, эликсиры – переговорные устройства, чего только не таскали с собой 73 скупчика кристаллов. Рядом с юношей выросла огромная гора добычи, но самое ценное Бог оставил на сладкое. То, что он собирался вручить непосредственно долину. Кристалл плюс 355. Всего 880. Монеты плюс 28 770. Всего 564 373. Золото плюс 45887, всего 76186, именная звезда плюс один, всего две. Получена запись «Последнее слово Берат Гора». Получена запись «Последнее слово Киара Швара». Вы уничтожили двух главарей самых опасных банд скупщиков кристаллов. Обратитесь к наместнику императора для получения заслуженной награды.